хотя сомневаюсь, чтобы вы нашли оправдание этой пакости. Серебряников негромко проговорил. Ваша жена позвонила мне, просила взять я это для вашего ребенка. Наступила очередь помолчать и для Анисимова. Ступай, сказал наконец он, и никогда больше так не делай. Серебряников, поклонившись, повернулся, но нарком еще задержал его. «Возьми это», — Александр Леонидович сказал на сверток. «Отдай в буфет». Так поступил Анисимов. Он остро любил своего Андрейку, целовал, приезжая домой, крохотное тельце, прижимал к лицу сыновью подушечку-рубашечку, но не позаимствовал для сына из спецбуфета хотя бы кусок масла. Месяца через два после этого случая Анисимов назначил Лысого референта начальником своего секретариата. Помимо других свойственных ему достоинств, Серебряников удовлетворял и требованию, которое Александр Леонидович не раз строго высказывал. «Аппарат не должен болтать!» В дальнейшем нарком так привык к своему доверенному, что однажды в его присутствии разрешил себе ироническую реплику в адрес читателю придется простить нам и этот канцеляризм в адрес своей Елены Антонны. Как-то еще в те времена, когда рабочий день Анисимова неизменно заканчивался лишь в 4-5 часов утра, она позвонила ему в кабинет после полуночи. Ограничившись, В последовавшем телефонном разговоре несколькими односложными ответами он положил трубку, посмотрел на стоявшего с бумагами пристойного Серебрянникова, вымолвил. «Деловая женщина. Заработалась за полночь». Так он сиронизировал, но только единственный раз. Подобных шуток больше никто от него не слышал. Вот в депутатской комнате аэробокзала чуть ли не в последнюю минуту появляются быстроглазый, загорелый, чему-то смеющийся Малышев и черноволосый с белозубой улыбкой Тивасян, два заместителя председателя Совета Министров СССР. Впрочем, насчет Тивасяна упорно поговаривали, что начавшиеся перемены коснутся и его, вероятно, и он будет направлен за границу, уже называли предназначенную ему миссию посол в Японии. И все же, хотя его положение и впрямь было непрочным, он приехал проводить давнего товарища, крепко, без слов, пожал руку Анисимова. Предводительствуемые девушкой, одетой в изящную, сшитую по фигуре темно-синюю форму гражданского воздушного флота, все они Анисимов, маленькая его семья, несколько улетающих с ним работников посольства, гурьба провожающих, Пройдя через особый выход, шагают в рассветной муте, посвященному рефлекторами мокрому летнему полю, гобелеющему не вдалеке, опирающемуся на расставленные тонкие ноги, длинному, красивому Ту-104. Путь пересекает, заставляет на минуту остановиться, осторожно ползущая автоцистерна. Анисимов оборачивается. Туда же... На вереницу провожающих посматривает и Елена Антонна. Даже не переглянувшись, супруги понимают друг друга. Получилась ведь своего рода небольшая демонстрация. Можно сказать, и, наверное, так скажут, демонстрация солидарности. Бойцы за выполнение директив, вышкленные государственные люди, решились проводить снятого, смещенного Анисимова, пройти вместе с ним толпой, если не колонной по аэродромному плацу. Конечно, пределы дозволенного ничуть тут не нарушены, но все-таки... Все-таки колеблются, колеблются еще весы истории. Быть может, поухает, поурчит громы, и угомонится, и Анисимова вновь призовут в индустрию. Путь освобожден, все двигаются дальше. Вот и трап, ведущий к дверце самолета. Дальше провожающих не пустят. Анисимов обеими руками машет всем, потом обращается к сыну. Ну, Андрюша, до свидания. Пап, я тебе буду высылать книги. Все интересные новинки.